Маяковскому, превыше крестов и труп, крещенный в огне и дыме, архангел тяжелоступ, здорово в веках Владимир, он возчик, И он же конь, он прихоть, и он же право вздохнул, поплевал в ладонь. «Держи, сломовая слава!» Певец площадных чудес, Здорово, гордец чумазы, что камнем тяжеловес избрал, не прельстя с алмазом. Здорово булыжный гром, зевнул, козырнул и снова оглобли гребет Крылом архангела ломового.